Круги по воде. Широко известно, что человеку дана как бы одна жизнь. Но все зависит от освещения этой жизни, от объяснения ее. И тогда может получиться, что это другая, как бы вторая, параллельно текущая жизнь. То есть мы видим одно, а потом понимаем – что не видели ничего совершенно, и все построено по-иному. Даже не так, как было нам объяснено. Именно это важно. К примеру, мать объясняет другим жизнь своей дочери довольно широко. Одним образом, но можно выслушать и дочь. Хотя не получится. С точки зрения матери, Дочь сошла с ума уже в свои 13 лет. Начались эти страхи, ночные кошмары и крики. Надо обрисовать мать. Целеустремленная, аккуратная. Все у нее в порядке, мужа выгнала. Всю жизнь мечтала о балете. В детстве провела несколько лет в хореографическом кружке, так как в школу при Большом театре несправедливо не приняли. Что-то говорили недостаточный недостаточной выворотности ног. Далее. Родила дочь с прекрасной выворотностью ног. В ту же школу уже теперь эту девочку не приняли, и ясно стало, что дело шло просто о некоторой сумме. Но из брезгливости мама ничего предпринимать не стала. Ныне существует много других студий и школ при танцевальных коллективах. И вот у матери... Имеется несколько преданных подруг, от кого, как круги по воде, расходятся сведения о запертой в четырех стенах дочери, у которой, как мать и подозревала, обнаружили вялотекущую шизофрению. Затем самое тяжелое. Мать повела девочку к врачу, заранее договорившись обо всем, и из кабинета эту дочь, упрямого подростка, Сопроводили по коридору через ряд запирающихся дверей якобы на анализы. И только в конце пути, когда другой врач стал задавать опять те же самые вопросы про ночные страхи, и затем сдал пациентку на руки санитарки с отмычкой в руке, и та повела больную за локоть в какую-то шестую палату, вот тогда больная, по словам доктора, начала кричать, чтобы ее не трогали лапами. «Не трожь меня своими грязными лапами!» Буквальное выражение. А затем вообще больная стала вырываться у всех из рук, покатилась на пол, кричала, и вся была в слезах и соплях, буквально скользкая. И вот только тогда и оказалось, что все правда, о чем толковала ее мать подругам и врачам. Резкая реактивность, агрессия и так далее. В конце концов связали сделали инъекцию и после консультации пока что отвезли в буйное отделение чтобы очнувшись этот тринадцатилетняя не покалечила в бешенстве соседок по палате а там были совсем малые невменяемые девочки да потом после больницы опять шли круги по воде материнские исповеди подругам но тем не менее девочка училась после больницы в школе и ни в одной у нее были еще успехи в балете, несомненные способности при полной патологии характера», — добавляла мать. «То есть упрямая, в новом коллективе с девочками неконтактная, педагогам даже дерзит, приходится часто менять студии». Мать хоть и сама не достигла заветной цели, но про балет всё знала и твёрдой рукой направляла дочь по линии искусства. Жёстко следила за занятиями, неоднократно входила в родительский совет разных школ и групп, помогала готовить даже чужие выпускные акты. До своего девочка не дожила. И ходила на все классные концерты Гали, строго следя за ошибками и волнуясь по поводу четвёрок. Несмотря на занятую жизнь, Мама ежедневно проверяла уроки Гали и каждый раз резко делала замечания. Галя, по указанию матери, частенько кланялась у домашней палки, специально приделанной в коридоре, но каждый раз плакала от материнских замечаний, что у Любы и Нины есть выворотность, а у нас ошибка природы. Недостаточная точность на экзаменах была бичом Гали. Где-нибудь, да и проскакивал сбой. Крики, крики и слезы ежедневно но и жёсткий контроль. Никаких поблажек. Впереди, как главный интерес, маячил какой-то конкурс. Мать всегда ставила цель, который должны были снимать для телевидения, а Галя к тринадцати годам была божественно хороша, рано расцветший бутон с обещаниями пышного и долгого лета после нежной и тощей весны. Мать много думала о будущем Гале, о том, Как девочка устроится в жизни? И мало ли примеров, когда красивая юная балеринка в шортиках и с едва прикрытой грудью, со своими разлетающимися волосами цвета спелой ржи, становилась звездой. А их ошибки никому не заметны. Исправляются при монтаже записей. Все телевидение на этом основано. Да это у нас и не ошибки. Так просто. Проходим суровую школу детства. Но вот к Новому году должен был быть готов новый репертуар. «Казачок», «Молдовиняска» и сольный номер «Думка». Студия была при фольклорном ансамбле, до того дела докатилась. И всюду были промахи. То есть, если так будет, то, прости-прощай, будущий конкурс, внушала мама дочери. Как назло, зловредная девка стала жаловаться на то, что ей мешает страх ошибиться. Под этим лозунгом она вообще перестала подходить к палке, а репетировать приезжала на хороших полтора часа позже. Педагог забила тревогу, и мать вдумчиво поговорила с Галей. «Впереди экзамен!» Галь подтвердила, что не будет танцевать новогодний концерт. И заплакала. «Хорошо», — сказала мать. «Ну ладно, тогда надо взять у врача справку об освобождении». «А то вообще отчислят из студии! С таким трудом я тебя туда дылду запихнула, такой был конкурс!» «Нет, я брошу, брошу!» — твердила, кричала криком Галя, вытаращившись буквально. «Псих!» — говорила мать. «Псих! Давай поговорим, псих!» «Сама, блин, псих!» — кричала дочь. Мать внезапно успокоилась, отстала от Галя. Хотя в душе ей кричалось, что здесь важна не только ты, что я ежедневно вкладывала в твой балет массу сил, не говоря уже про деньги. Так она потом рассказывала подругам, рассылая круги по воде. Однако через неделю, эта неделя проехала спокойно, мать уговорила Галю, посидишь дома со справкой спокойненько, да и я отдохну от этого позора, уговорила ее отправиться к врачу. Вошли через какой-то вход, где висела табличка со страшным названием психоневрологический диспансер. И Галя было застопорилась, но мать ей сказала, что справку о переутомлении дадут только здесь, так как болезни никакой нет. Галя возразила, что ей не нужна справка. Ходить туда она больше не будет. А мать только вздохнула. Опять вопрос. Подумай обо мне. Почему-то Галя подчинилась и пошла. И так все и поехала. Кончилась буйным отделением опять. Галина мать, кстати, Оказалась преданной матерью. Передачи, цветы, беседы с докторами, подарки от фирмы косметики, билеты на презентации, концерт — всё. Круги шли по воде. Подруги восхищались тем мужеством и упорством, с которым несла на себе свой крест бедная мать сумасшедшей. Мало того, мама забрала Галю из больницы раньше срока. Девочка показалась ей подавленной уж слишком. Врачи перестарались и сделали из красивого первосортного хоть и буйного подростка какую то смирную тетку без возраста с двойным подбородком брюхом и толстыми ляшками тетка утопая в собственных щеках глядела на мир мутным взором и тихо отвечал на вопрос это произошло после тридцатидневного карантина по случаю эпидемии гриппа Мать уронила слезинку и тут же под расписку загробастовала свое толстое убоище домой. И, о, подвиг матери, совершила буквально чудо. Бегала один час в день со своей громадной теткой, наняла массажистку, кормила Галю утром уходя и вечером. В холодильнике было пусто. Гениальная идея. «Я плохая», — твердила тетка. «Мне надо уйти». То есть шизофрения в разгаре. Мать Гали не могла не работать, но она сделала так, что ученики приходили к ней в дом, чтобы контролировать тетку полностью. Ученики ласково и предупредительно обходились с бедным толстым существом, которое еле волоклось мимо, проходя, допустим, в кухню. Причем попусту. В холодильнике был только кефир. Она его пила, обливая себе грудь, ела сырые овощи, морковь и капусту, и все это на глазах учеников хрум-хрум, грыз ням-ням, свое хлебало раскрыв с чавканьем. Тетка не желала читать, хотела только смотреть телевизор, притом она не принимала никаких лекарств, но мать изворачивалась как умело и шприцом вкалывала в кефир дозу успокоительного. Полгода должно было пройти, прежде чем вернулись все прежние формы худоба, красота и кошмары. И опять... Была родная больница. То есть умная мать, слава ей и хвала, не отдала теперь ее. Водила девочку к врачу все в тот же диспансер и уводила ее обратно. И так приучила ее не бояться. В первый только раз было тяжело. Галь не шла. Пришлось уколоть в кефир в полуторном размере и обещать мороженое. Тогда она двинулась, плохо соображая. Врачи были ею довольны, сказали, что прогресс на лицо. Сколько еще было приливов и откатов, рассказов по телефону, ну... Дело пришло к тому, что больная заподозрила насчет кефира и вообще перестала есть. То есть она нашла в помойке шприца следом кефира на игле. Умное бестие. Или мать потеряла бдительность. Начался новый этап борьбы — голодовка. Галя подозревала мать со всей силой воображения заслуженной шизофренички и боялась кусок проглотить, а не то, что нормально сесть и поесть. Вот тут и пришлось ее госпитализировать силой. Приехали два санитара. Галя горько плакала, идя в их объятиях. Тихо плакала. Понимала животное, что начнешь биться, спасать-то опять в буйное. Видимо, она на всю свою небольшую жизнь сохранила злую память о буйном отделении. Вот так все и происходило. Мать Гали в кружке преданных, все понимающих подруг и юная шестнадцатилетняя красотка, худая как скелетик, язва и бич матери. В больнице ее, разумеется, стали открыто колоть и кормить. Но Галя научилась совать палец буквально в пищевод, вызывала рвоту. Все разгадали. Теперь ее привязывали и кормили через нос в зонт. Все это докладывали матери. Она, бедная, порывалась увести ребенка домой и через месяц, не обращая внимания на упреждение врачей, загробастала свое детище с койки невольно плача. Врачи на нее профессионально зорко смотрели и увезла ее домой. Внимание! Это тоже важно. Перед их уходом Оформивши все бумажки, зав отделением сказала ей быстро, якобы в утешение, что за стенами их больных, наших больных, ходит гораздо больше, чем лежит тут, и что надо лечиться всегда всей семьей. Не только дочкам, но и мамашам, подчеркнула она как бы заботливо. Так многозначительно она сказала на прощание и быстро пошла, видимо, опасаясь справедливого и язвительного ответа относительно того, кому еще может понадобиться срочное лечение. И этот ответ последовал. На пороге мать Гали выкрикнула так что шизофрения болезнь заразная это известно в том числе и для врачей заразная и стукнула кулаком в дверь и затем ушла со своей дочерью навсегда отсюда еще быстрее чем врачиха потому что поняла что тут все врачи сумасшедшие сами и не могут установить золотую середину баланс чтобы лекарствами избавлять чересчур бурных от их активности но и другими лекарствами оставлять все таки их личность и кое какое хотя бы настроение а не этих выпускать как они Галю выпустили, как скотину жвачную!» «Не умеют ни хрена», — говорила она по телефону. На последнем этапе мать разрешала Галь делать все. Девочка лежала, бродила, еды чуралась, как испуганный дикий зверь, оказавшийся в неволе. Не читала, не слушала музыку, и уж тем более как-то перепилила, сломала свою палку для упражнений. Частный психиатр навещал ее и долго с ней беседовал. Не она с ним. Оставлял лекарства. Что хочешь, мать, то и делай. Кончилось все так, как оно и должно было кончиться. Рассказывать тут ничего нельзя. Мать Галя держит у себя над столом ее портрет с черным бантом на раме. Прекрасная, как фея. Светловолосая девочка стоит в балетной пачке с высоко поднятым личиком, громадные глаза, на голове маленький венок, как у невесты. Но не дожила. Вот вам, вроде бы, и произведение матери, детище, дело ее рук, полностью ее творение, а нет. Ушла. Вырвалась. Как они почти все вырываются и уходят. Но все дело в том, что она ушла не так. Круги по воде. И все.